ЭПИЗОД ДЕСЯТЫЙ По великому морю Невы, из которого вытекала река, все еще бродили стаи льдин. И более всего они походили на остатки разгромленных войск, истаивающие по чужим солнцем, в чужой стороне. Ветер относил их на юг, и могучее течение реки непреодолимо увлекало вниз. Не остановишься, не вернешься с середины пути. Пролетали мимо ракочущие пороги, Проплывали коварные отмели устья, и открывался впереди широкий холмский залив, Котлино озеро. Разные люди ходили по этим местам, и всякий называл их по-своему. Реку Неву и Турмани переначали на свой лад, Нюйя. Льды уходили все дальше, мимо острова Котлина, мимо хмурых скал северного берега и песчаных кос южного, в солнечную синеву западного горизонта на закат шли и шли и по дороге их делалось все меньше три корабля стояли у западной конечности большого острова поросшего могучими соснами как назывался остров не знал даже Олаф кормщик а местных жителей не было видно ни души Олаф шедший этими местами в восьмой раз клялся что в прежние годы было точно так же и тем не менее Лес видел людей и недавно. — Разбежались, — сказал Хельги, когда воины, ходившие в лес, нашли там торопливо загашенные костры. — Это финны. А от них, как мне говорили, иного не следует и ждать. Опытные люди, впрочем, не видели в этом ничего хорошего. И вслух говорили, что надо было бы убраться отсюда как можно скорей. Но лед шел и шел и конца края ему не было видно. Чудовищные льдины сталкивались друг с другом, с шипением ползли на берега. Чтобы скоротать время, воины помоложе, и мальчишки во главе с Витгой отправились в лес и притащили оттуда длинное бревно как раз с такой толщины, чтобы выдерживало двух человек. Бревно установили на козлах в воде, там, где она достигала колен. Льдины сюда не лезли, не пускала длинная каменная гряда. «Бой мешками на бревне!» — в восторге запрыгала мелюзга. «Им самим баловаться не дадут, малы, но хоть посмотреть». Вскоре готовы были и мешки с мокрым песком. Бревно обмазали скользкой глиной, чтобы получше вертелось, и сражение закипело. На бревно взобрались двое первых поединщиков, и под градом ударов один из них тут же свалился в воду и мокрый, он единым духом вылетел на берег, сушиться и греться у загоди разведенного костра. Вода, которую река выносила из пресного моря неба, была чиста, как воздух, очень вкусна и до судорог холодна. Проигравший скинул штаны, рубашку и запрыгал вокруг огня, а на козлы вскарабкался новый смельчак. Победитель, а это был Грис, приветствовал его так — «Падай поосторожнее, потому что мне-то тут еще долго сидеть». Длинные ноги Гриса свисали почти до самой воды. Волосы развивались на ветру, он их засовывал за ворот рубашки. Раз за разом он оказывался сильнее тех, кто садился против него на бревно. Мальчишки начали поглядывать на видгу Хальгримсона, Но тот равнодушно стоял поодаль, разговаривая со Скеги, и в игре участия не принимал. «Эй, Витга — Эй, Видга! вдруг крикнул ему Грис. — к сюда, Хорнунг! Я помогу тебе вымыться, ведь тебя уже блохи едят! Витга поднял голову. — Прежде собери своих блох, поросенок, и думай дважды, трель, прежде чем заговаривать с викингом! Мальчишки, болтавшие между собой, восхищенно замолкли. — Вот что значит сын Хальгрима, и пусть говорят что угодно его матери выкупленной за мунт! Грис с бревна ядовито заметил. — Я смотрю, у тебя рассарапана рука. Тебе надо бы идти с женщинами на Кнаре. — Если тебе, поросенок, не терпится поговорить с одноруким, — ответил Видга. так ты поди поищи Торги левшу Он одной своей рукой скажет тебе больше, чем ты ему двумя. И отвернулся. Но Грис заорал на него. — Тогда пускай сюда идет твой недомерок, если только он не такой же трус, как ты сам. Тут Скейги отчаянно закусил губы и шагнул вперед, к воде, туда, где усмехался, раскачивая мешок в сильной руке к Грис. Скеги уже явственно ощущал под собой скользкое холодное бревно, видел совсем рядом ненавистного Гриса и чувствовал в руке непомерную тяжесть мешка. Грис, конечно, легко отобьет его удар, если он, Скейги, успеет этот удар нанести. Видга остановил маленького Скальда, взяв его за плечо. «Твой отец никогда не стал бы связываться с рабом, потому что это всего лишь трель, хоть ему и подарили свободу. Он поступает так, как поступают только рабы. А тебя, Грис, я уже накормил однажды песком. Я думал, хватит с тебя, но теперь вижу, что ошибся». У Гриса выступили на лице красные пятна. «Иди сюда, я поучу тебя сражаться». Видга молча ступил в воду и взобрался на козлы. Наклонился взять мешок, и Грис ударил его. Без предупреждения, нарушив все обычаи игры на бревне. Мальчишки на берегу возмущенно закричали. Но тут уж кричи-не кричи, бой начался. Удар пришелся видги висок. На какой-то миг он ослепо оглох. Но не зря Хальгрим Хевдин учил его ходить по веслам дракара с той стороны борта, в то время, когда люди гребли». Грис продолжал бить его тяжелым мешком, целясь по-прежнему в голову и по левой руке, так что на рукаве выступила кровь. Однако видга не падал. А когда в голове перестали звенеть железные чаши, ударил сам. Обеими руками занес свой мешок и обрушил его Грису на теме. И тот, жестоко прикусив язык, схватился рукой за лицо. Мокрый песок, завязанный в грубую тряпку, снес Грису кожу на подбородке, и он не успел заметить, откуда был нанесен удар. «Вот так», — сказал Витга. «Бывает по-всякому, но теперь бить буду я». Немного погодя, Грису показалось, будто сын Хевдинга находился одновременно и прямо против него, и сбоку, и даже позади. Его привела в себя ледяная вода. Видга сидел верхом на бревне, свесив вниз руку с мешком. У него текла из носу кровь, и он вытирал ее ладонью. На щеках оставались липкие полосы. Он сказал Грису, «Даже твой хозяин не предпочитал бить тех, кто послабее. Рунальф был волком, а ты, свинья, пошел!»